Глава двадцать вторая. Ариша. За окном стремительно вечереет, а я брожу по квартире и никак не могу найти себе место. Разговоры с собой не помогают, мысли неугомонные и противоречивы. С одной стороны, выход Кастаса ужасен, но как будто не так уж и фатально. Мы всё время сомневаемся и требуем доказательств. Это часть человеческой сущности, которую я могу понять и принять. Но с другой стороны... Что мешало ему остановиться, выслушать меня, поговорить? А то, что ему нужно было не моё доказательство, а подтверждение его собственной правоты, он всё решил сам. И что, я должна была броситься за ним? Умолять, унижаться и просить объясниться? Почему? Только потому, что он нравится мне. И так по кругу каждый раз, когда он снова засомневается? Клясться в любви, заслуживать, вымаливать, выворачиваться. И ради чего? Чтобы он всё равно в какой-то момент меня бросил? Ни за что. С ресниц то и дело срываются слёзы, которые я всё ещё пытаюсь сдержать из отвращения к собственной слабости. Я так и не нашла ответа на главный вопрос. Это я не подхожу для отношений или они не подходят для меня? Впрочем, уже не важно, Стас всё равно бросил меня первым, он от меня отказался, и сейчас это менее болезненно, чем могло бы быть зайди всё куда дальше. Лучше уж так, всё пройдёт. Всегда проходило. Я справлюсь, а Стас вскоре забудет обо мне. Приключение закончилось, это было неизбежно. Вода бьётся о прозрачные стенки стакана, и я ставлю его на стол в спальне. Взгляд падает на шкатулку в виде раковины. Тяжёлый вздох слетает с пересохших губ. Расставшись с Ваней, я чувствовала одну лишь злость, которая больше помогала, чем отравляла. Сейчас же со мной только боль, мучительная и острая. а Вот что бывает, когда открываешься кому-то. Вот что из этого выходит, не хочу. Не позволю, не дам себя в это втянуть. Секунды счастья не стоят, таких страданий. Я могу быть счастлива и по-другому. Мне для этого не нужен кто-то еще, так безопаснее». Раздвигаю шторы и открываю окно, вдыхая холодный и влажный воздух. Делаю пару шагов назад, сажусь на кровать, задевая пяткой что-то мягкое. Ныряю рукой вниз и поднимаю оранжевую футболку, которая отсылает на несколько дней назад. «Как ещё я должен был понять, что ты выбрала именно меня?» Вспоминаются сегодняшние слова Стаса. Действительно, ничего ведь не было понятно. Поджимая губы и глубоко дышу, чтобы избавиться от нового приступа слёз, но не выходит. Лицо омывается солью, и я закрываю глаза. Ненавижу, ненавижу чувствовать себя такой. Комкаю футболку и швыряю её в сторону шкафа, заваливаюсь на подушки и укладываюсь на спину, глядя в тёмный потолок с разводами света от уличных фонарей. Каждая из моих попыток построить отношения оставляла после себя что-то. От Ярослава мне достались татуировка и футболка. От Вани — шкатулка и пощечина. А от Стаса танец урок. Влюблённость делает тебя не просто глупым и слабым. Она делает тебя иным во всех смыслах. Ты больше не можешь думать так, как раньше. Волнуешься о другом человеке больше, чем о себе. Переживаешь за него. И из-за него. Даёшь ему возможность управлять тобой твоими чувствами, временем, состоянием. Становишься зависимым, как марионетка. И что здесь прекрасного, интересного, что хорошего? Телефон в кармане домашних спортивных штанов коротко вибрирует. Сердце подпрыгивает к горлу. Достаю мобильный так быстро, что сама не понимаю, откуда столько прыти. Новое оповещение из общего чата с гномами всплывает на экране, и я горько усмехаюсь. Именно это я и имею в виду. Я хотела бы, чтобы это был Стас. Меня всё ещё тянет к нему, словно не все нити, связывающие нас, разорваны, и это не мой выбор, не моё решение. Так не должно быть. Просматриваю сообщение в чате и слабо улыбаюсь. Лёха. «Риша! Ау!» «Кир, где ты есть? Вас со Стасом сегодня ждать?» «Только. Нам ещё парики надо примерить и сценарий прогнать перед завтрашним праздником». «Колька» а я научился вырезать снежинки. Риша, прикинь, научился. Кир. Ага, они похожи на ёжиков после мясорубки. Колька. Я тебя сейчас через неё пропущу. Это шедевр, между прочим. Моя жизнь не ухудшится, если в ней не будет Стаса. Она скорее придёт в норму. Станет привычной и понятной. В ней буду я, такая, как есть, и мои гномы, которые никогда не заставят меня чувствовать себя ущербной, неправильной или ненужной. Единственная сложность заключается в том, что Стас и с ними подружился, а я не хочу быть трусливой стервой, которая запретит им общаться только потому, что у нас ничего не вышло. Нужно переждать Борю, успокоиться и потом уже подумать, как решить эту проблему. риша Сегодня без меня куча дел. Встретимся завтра перед работой. Ариша. Коля, никого не слушай. Уверена, твои снежинки такие же красивые, как первые татуировки Яра и ролики Кира. Колька. И как твои детские фото? Риша, средний палец. Лёха, три смеющихся до слёз смайлика. Только. Пять смеющихся до слёз смайликов. Кир, семь смеющихся до слёз смайликов. Только. А я знаю, что у Риши за дела. Колька. Мы все знаем, она сегодня будет играть в больничку. Смайлик-шприц. Лёха, заведующая отделением пыток Марковская и сражённый её крутотой и гриппом пациент Белецкий. Ставлю телефон на блокировку и роняю руку на кровать, повторяя про себя слова, которые так часто любит говорить я. Это не навсегда. Мобильный в руке снова оживает, звучит мультяшная мелодия. Поднимаю телефон к лицу и болезненно морщусь. Он как чувствует, что я о нём думаю. Сбрасываю звонок от Ярослава и выключаю звук на телефоне. Не готова я сейчас к умным разговорам. Пока никто не видит, можно и пострадать немного. Такой я могу быть только наедине с собой. Волшебная сила косметики помогает мне прийти в себя следующим утром. Ледяные патчи, лёгкие тон, тинц для губ. И вот я уже похожа на живого человека, а не на гусеницу, только что выпрыгнувшую из банки со спиртом. Завтракаю варёными яйцами и крепким чаем с лимоном, чтобы не смотреть с голодом на праздничный стол и отправляюсь на работу. У нас сегодня в программе ещё не ёлка, всего лишь детский день рождения, но уже с уклоном в новогоднюю атмосферу. Правда, погода что-то расшалилась. Температура подпрыгнула за отметку 0. сугробы превратились в жидкую кашу из снега и грязи. По козырькам и плиткам стучат капли, слетающие с плачущих крыш, а ветер такой, что нещадно сдирает кожу с лица. Вот тебе и новогоднее настроение. Встречаюсь с гномами в условленном месте перед двухэтажным кафе с детской комнатой. Парни приветствуют меня объятиями и шутками, и я стараюсь держаться, как обычно, но парочка самых внимательных уже начинает что-то подозревать. Выдерживаю пристальный взгляд Ярослава и перепуганный Лёша и взбегаю по ступенькам к пластиковой двери. Хорошо, что сейчас у нас нет времени на разбор полётов, маленькие гости ждут. Впереди четыре часа безудержного веселья, громкого смеха и горящих детских глаз, и плевать, что у меня на душе. Программу отрабатываем легко, время летит почти незаметно, потому что сегодня нам с гномами попадает на удивление милая и задорная малышня. Тепло прощаемся с родителями, которые заверяют, что обязательно будут звать нас ещё. Забираем оплату, собираем реквизиты, с приятной усталостью и лёгким звоном в ушах от восторженных визгов выходим на улицу. Ветер всё такой же жалящий, небо тёмно-серое, в воздухе пахнет холодным дождём и сладостями. По традиции у нас сейчас должен быть совместный ужин, и я, чтобы не вызывать подозрений, воодушевлённо на него соглашаюсь, хотя, если честно, С удовольствием вернулась бы домой, чтобы пялиться в стену. Стас всё не выходит из моей головы, и каждая мысль о нём больно ранит. думая о том, чем он занят, как себя чувствует. Пытаюсь угадать, о чём думает он, но... Каждая из предположений хуже предыдущего. Уже в норе, когда макароны сваренные, а томатный соус фрикадельками и свежей зеленью готов, мы с гномами садимся за стол. Звучит непринуждённая беседа о конце года, хвостах, которые ещё предстоит закрыть, праздничных мероприятиях и скором торжестве. Слушаю в полуха, чувствуя себя такой уставшей, что даже моргать трудно. Оказывается, делать вид, что всё хорошо, когда на самом деле, наоборот, не так уж и просто. Влезаю прямо пальцами в свою тарелку, схватив пару ниточек спагетти запрокидываю голову, опуская их в раскрытый рот. Жую, но вкуса почти не чувствую, зато мне становится немного легче из-за иллюзии контроля нарушение правил, смысл которых быть удобным и послушным для других, всегда приносило мне удовольствие. Я взрослая, хочу руками ем, хочу босиком хожу, хочу ничего не хочу. — А вилка есть тебе религия не позволяет? — весело спрашивает Толя. — Так вкуснее. Я выдавливаю улыбку и закидываю следом еще и фрикадельку, испачкавшись в соусе. За столом становится так тихо, что слышно, как тикают стрелки старых часов в коридоре и лает соседский пес. «Риша», — осторожно произносит Лёша, но так и не заканчивает фразу, уставившись на меня. «Что, вы знаете, я люблю есть руками. Это не преступление. А ещё мы знаем, когда у тебя появляется аллергия на столовые приборы», говорит Лёша и косится на Ярослава. «Заканчивай это», — смело заявляет он. «Что случилось?» «Ничего, у меня всё отлично», — выпаливаю я, будто отбиваясь, и набираю охапку спагетти. Запихиваю их в рот, чтобы взять официальную паузу в ответах на вопросы и медленно пережёвываю, чувствуя, как начинает щипать в носу. «Нет, только не сейчас. Да когда же это закончится? Я не нанималась создателем солёных морей. Никто мне за это даже не платит». «Ты не знаешь, почему Стас не отвечает на наши звонки и сообщения?» — вдруг спрашивает Кирилл. «Не могу посмотреть другу в глаза, поэтому просто мотаю головой». «А вы поссорились?» Голос Лёши пронизан сочувствием и пониманием. С трудом проглатываю макароны и пальцем отодвигаю от себя тарелку. Мне всё равно придётся рассказать им, но я не позволю этой новости стать похоронной. Мы расстались, беспечно пожимая плечами и встаю из-за стола. Почему? Вряд ли они сейчас поймут то, что я скажу. А валить всё на Стаса — это тут же сделать его врагом номер один. Отхожу к раковине, поворачиваясь к друзьям спиной, включая воду и намыливаю руки, весело напевая всем известную песенку, немного подкорректировав слова, чтобы добавить беззаботности моменту. «Потому, потому что мы пилоты, Небо наш, небо наш, родимый дом, Пошли нафиг все тупые идиоты, И без них прекрасно проживём». А выключаю кран и вытираю руки жёлтым вафельным полотенцем, За спиной не слышится ни смеха, ни аплодисментов. Не оценили, что ли? «Что ты сделала, Риша?» — спрашивает Кир неожиданно сурово. Оборачиваюсь в непонимании. Ярослав смотрит на Кирилла и наклоняется к нему чуть ближе. «Кир, не надо». «Что не надо?» — вспыхивает он. «Мы прекрасно знаем не только её, но и его. Знаем, как он к ней...» «Кир!» — куда Риша обрывает его Ярослав. подожди — глухо произношу я. — Пусть выскажется. — А я выскажусь. Кирилл вскидывает подбородок. — Наигралась. Продавила. Наша непобедимая и непоколебимая Ариша Мариновна. Ты всегда так делаешь со всеми. Ты не принимаешь никого, специально отталкиваешь. Тебе самой не надоело. Вокруг не только козлы, есть и нормальные живые люди, но ты мочишь всех без разбора, оправдываясь тем, что кто-то когда-то тебя обижал. — Вау! — выходит хрипло и прижимаю руку к горлу. «Спасибо, что просветил, я, пожалуй, пойду». Неторопливо обхожу стол, Коля и Толя в ужасе переглядываются, Лёша трёт лоб. Мы с гномами редко ссоримся, но бывало всякое, только вот сейчас я не готова к стычке. Добираюсь до двери и ускоряюсь в несколько раз, подгоняемая быстрым стуком сердца. Запрыгиваю в ботинки, хватая куртку с крючка, распахиваю дверь и вылетаю во двор, затем за калитку, едва не поскользнувшись на грязи. Мелкие камешки, которыми отсыпана дорога, хрустят под подошвой, и я накидываю куртку, желая поскорее сорваться на бег. Собачка молнии никак не застёгивается, зато кусает за подушечку пальца, и я снова чувствую слёзы, стекающие по щекам. Они попадают на губы и от отчего-то кажутся горькими, а не солёными. Если меня сейчас кто-нибудь вырубит, я буду только благодарна. Так тошно, что самой противно». Останавливаюсь я, раз за металлический язычок, порывистый злобный ветер мешает мне, раздувая полы куртки. Совсем рядом слышится шорох шагов, тёплые руки касаются моих, и длинные пальцы, покрытые татуировками, застёгивают замок, и я тихо бормочу. «Долго ты?» — дрался с Лёшей. Он хотел за тобой пойти. «Жаль, что он проиграл. А вот это обидно». Тихо усмехается Ярослав и берёт меня под руку, уводя дальше по переулку, рассказывая, что случилось. «Это обязательно?» «Что он сделал, Риша?» «Не унимается друг». «Может, Кир прав?» «И это я что-то сделала. Я ведь вселенское зло воплоти». «Не злись на Кирюху. Он просто волнуется за вас обоих и...» «Эй, расписной ангелок, а давай мы просто молча пойдём? Если ты хочешь отмолить чьи-то грехи, сходи в церковь». Ярослав цокает языком, и мы шагаем дальше, медленно переставляя ноги. Напряжение сгущается вокруг, и даже сильный ветер не может его прогнать. Переходим дорогу, петляем по тёмным, пустым дворам, потому что погода всех загнала в тёплые дома и квартиры. Понимаю, что разговора всё равно не избежать, и начинаю его без особого желания. Он устроил мне проверку, притворился Владом и пришёл на тренировку. Ярослав замедляет шаг, но ничего не отвечает, позволяя мне продолжить. Рассказываю всё, что было дальше, о поцелуе, о гневной тирадистасе и о моём показательном представлении. Яр слушает молча, и даже когда я заканчиваю, всё ещё держит рот на замке. Поворачиваюсь, и он смотрит на меня с уже привычным колючим пониманием. «Если ты сейчас начнёшь оправдывать его, то...» «Ришат, ты опять это делаешь?» «Что делаю?» «Сбегаешь». «Ты издеваешься?» Выпаливаю возмущённо. «Как бы мне не хотелось закончить эту историю мирно, виноватый должен быть назван. И это буду не я». Стас играл со мной, устроил тупое соревнование между ним и братом, чтобы развлечься и убить время. Кого выберет идиот кариша Ах, как интересно и весело! Но я уже во всём разобралась. Яр, поставила точку. Просто забудем и продолжим жить дальше. Это Стас тебе про соревнование сказал? Это я сказала. А его выслушать ты не хочешь? С каких чудес? Почему ты вообще на его стороне? Я дёргаюсь в сторону. Губы предательски подрагивают то ли от злости, то ли от обиды. Ярослав останавливается и поворачивается ко мне, осторожно сокращая дистанцию. За его спиной желтые окна жилого многоквартирного дома. Глухой стук капель тающего снега напоминает ленивый дождь. Мелкие брызги летят в лицо. Риша, я всегда на твоей стороне был и останусь. Только сейчас ты без ты же врёшь мне, чтобы поскорее отвалил. Какая игра, какое братское соревнование. Тебе самой не смешно? Обхохочешься. «Ещё раз повторяю, я на твоей стороне, поэтому ты должна меня выслушать. Поступок Стаса идиотский, и детский, это правда. Ты не просто так злишься и обижаешься, но все совершают ошибки. По глупости, по неопытности, на эмоциях, из-за комплексов и из-за любви. Чаще всего именно из-за неё. Идеальных нет». Смотрю в добрые зелёные глаза, которые столько раз придавали мне сил столько раз утешали и подбадривали сердце щемит безысходность разливает холод по груди а как же ты ты идеальный ты не совершаешь ошибок о риша печально тянет ярослав невесело ухмыляясь я заставил девушку которую люблю встречаться со мной убедив в том что это нужно больше ей чем мне а ведь я знал что чувства не взаимное знал что это вряд ли изменится я обманул тебя чтобы мне полегчало ты помог мне Поспешно перебиваю я, не желая это слушать. Очень помог. Снова ложь. В первую очередь я помогал себе, и ты это знаешь, и ты меня простила. Ну и что теперь? Мне всех поголовно прощать? Не всех? Ярослав слабо улыбается. Любимых прощают, а с нелюбимыми прощаются. Ты готова отказаться от Стаса из-за такой нелепости? Он втрескался в тебя по уши, это же очевидно. Порывисто усмехаюсь, но... Першение в горле не позволяет выдавить и слово против, поэтому Ярослав беспрепятственно продолжает. «Не поступай с ним так же, как со мной тогда. Тем более, что между мной и Стасом есть огромная разница. Твои чувства к нему настоящие, совсем не дружеские». «Яр», — выдавливаю я, поморщившись. «Да, я знаю, мы договорились не поднимать больше эту тему, но я не могу смотреть, как ты вредишь себе». Дело ведь не в проверке, да? Дело в том, о чём мы говорили с тобой миллион раз. В том, что стала второй, но не менее важной причиной нашего расставания. Воспоминания врываются в душу, заполняя её до краёв. Я была по-настоящему ошарашена, когда Яр признался мне в чувствах. Он ведь такой, такой классный, добрый, внимательный, весёлый, умный. С ним можно и посмеяться, и поговорить по душам. С ним везде чувствуешь себя как дома, а ещё он красивый очень. Девчонок за ним всегда бегало столько, что они могли бы обеспечить электроэнергией небольшую страну, если подключить к ним провода. Но по какой-то до сих пор неизвестной мне причине он выбрал меня. Шутка богов, происки судьбы, порчи. Всё может быть, и только факт остаётся фактом. Он предложил мне встречаться, а я согласилась и даже была счастлива какое-то время. До тех пор, пока не поняла, что совсем ему не подхожу. Во мне было больше благодарности, чем нежности, больше восхищения, чем любви. Ярослав заслуживал совсем другого, и я знала, что вскоре он это поймёт. Наш маленький мирок начал рушиться стремительно, я не могла успокоиться, не могла заставить себя отдавать хотя бы половину от того, сколько получала сама, потому что невозможно отдать то, чего у тебя нет, и тогда пришёл страх. Потерять, потеряться, быть брошенной, остаться одной. Он сжирал меня, устраивал истерики в мыслях, которые выплёскивались наружу ужасными сценами ревности и провокаций. Это было отвратительно, но неотвратимо. Я до сих пор не понимаю, как Ярн не просто выдержал. Он ещё и смог всё решить, вернув нам прежние и такие комфортные роли друзей. Самых лучших и самых близких. Конечно, я знаю, что чувства Ярослава ко мне всё ещё живы в какой-то мере, но... Уверена, скоро он встретит ту девушку, которая сможет подарить ему всё, чего он заслуживает, и даже больше. И я буду рада за них, очень рада. Ведь я не могу сделать его счастливым, потому что люблю не так, как ему бы того хотелось. Ладони касаются моих плеч, я вздрагиваю. «Риша», — ласково говорит Ярослав, — «и замки на сейфах, где спрятаны все мои страхи, с треском открываются. Делаю полшага вперёд и упираюсь лбом в грудь друга». Я не смогла защититься. Не смогла ответить ему сразу же. Он обвинял меня яро, а я даже слова не сказала. Было так больно и сейчас тоже. Стас ведь всё равно рано или поздно меня бросит. «Ты не можешь этого знать», — уверенно отрезает он. «Но я знаю», — с такой же силой в голосе, — спорю я. «Знала это с Ваней и теперь тоже Стас может уехать в любой день». Может встретить кого-то получше, может просто разочароваться, потому что я не могу дать ему то, что нужно. Я для этого не подхожу. Финал предопределён, я не хочу на него смотреть. Риша, давай по-честному. Ты испытывала Ваню, хотела, чтобы он тебя бросил. Со мной было так же. Это твой главный щит. Закончить всё, убежать и спрятаться, чтобы не показывать чувств, которые, как ты думаешь, делают тебя уязвимой и слабой. Ты хочешь поскорее пережить боль, которую сама же и создаёшь, как будто закаляешься, и теперь ты повторяешь схему со Стасом, осознав, что действительно в него хватит, рычу я и добавляю куда тише. «Пожалуйста, прекрати!» Риша это глупо. «Лучше быть глупой, чем брошенной. Ты видишь, что со мной происходит. Всё время хочется плакать, мысли о нём ни на секунду не оставляют в покое, а теперь давай умножим это в несколько раз. в Кого я превращусь, когда это случится?» Как смогу на себя в зеркало смотреть? Мне что, доказывать ему постоянно, что я не репка? серенады петь и делать всё, что говорит, лишь бы не ушёл, лишь бы не оставил? Я так не могу. Ещё ничего такого не случилось. И не случится. Уж я-то постараюсь. Отступаю и поднимаю голову, гордясь тем, что в моих глазах нет и намёка на слёзы. Ты сказал, все совершают ошибки. Не мешай мне совершать свои. Тем более, что ошибками их я не считаю. Мышцы на лице Ярослава сокращаются, проявляя волнение. Я, как всегда, благодарна ему за это, но слушать его не стану. «Тебе нужно научиться впускать людей в свою жизнь без гарантий, что они останутся навсегда», — говорит он, предпринимая ещё одну попытку достучаться. «Мне достаточно тех, кто уже рядом, больше никто мне не нужен». Тогда ласковый и немного встревоженный голос Ярослава тонет в шуме холодного ветра. «Возвращайся ко мне». «Если бы я могла, если бы была по-настоящему чёрствой эгоисткой, то так бы и сделала, но он достоин настоящих чувств, достоин большего. Я не поступлю так с тобой. Значит, нас тебе никогда не будет достаточно», — отвечает Ярослав и снова берёт меня под руку, возобновляя путь. «Добираемся до моего дома в молчании и прощаемся у подъезда долгими и тёплыми объятиями». Ярослав целует меня в щёку, и я закрываю глаза, желая поскорее спрятаться. «Не бери на себя ответственность за чужие чувства, Риша, только за свои, и подумай о том, что я сказал, ладно?» «Ого!» — мычуя и отступаю. Вдруг весело подмигивает мне нежно улыбается, пряча руки в карманы куртки. «А Риша у нас всё ещё решает?» — спрашивает он, и, не дожидаясь ответа, уходит по подъездной дороге, залитой лужами, в которых мерцает свет фонарей. Открываю железную дверь, приложив магнитный ключ к замку и поднимаюсь в квартиру, стягиваю верхнюю одежду и обувь и сажусь на диван в гостиной, не зажигая свет. В руке лежит телефон, взгляд направлен в пустоту. Риша уже всё решила. Нечего здесь больше думать. Вибрация ударяет в ладони, я разворачиваю мобильный, чтобы посмотреть на экран. И, вопреки всем принятым решениям, желаю увидеть одно единственное имя, но это не оно. «Алло?» — отвечаю я на звонок. «Привет, ты не занята?» Слышится из динамика, приглушённый усталостью голос. «Привет, мам, нет, что-то случилось?» «Ничего такого, просто хотела сказать, что приеду не 25-го, а 29-го». Запрокидываю голову, упираясь затылком в мягкую спинку. «Или даже 30-го», — продолжает она. «Как получится, здесь ещё слишком много дел». «Поняла». «Риша, у тебя всё в порядке?» Подозрительно спрашивает мама. Стискиваю зубы, превозмогая, но боль в груди. «Да, всё отлично. Как с учёбой?» «Хорошо. На следующей неделе ещё пара зачётов и защиты, и всё». «Молодец!» Повисает затянувшаяся пауза, расшатывающая без того хрупкое спокойствие. В горле вырастает ком из детской обиды. «Так и хочется спросить. Мам!» Почему ты думаешь, что чужие люди нуждаются в тебе больше, чем собственная дочь? Почему ты научила меня быть сильной вместо того, чтобы быть счастливой? Ладно, мам, мне нужно позаниматься, не перетруждайся там». «Что ты?» — усмехается она. «Я люблю свою работу. Иногда кажется, что только её. Ну пока». Выдавливаю я и кладу трубку первой. Никогда ещё я так не радовалась тому, что учусь в университете. Это идеальное место для забивания мозга всякой ерундой, которая помогает спрятать реальные проблемы и переживания. По крайней мере, у меня всё работает именно так. Вдобавок ко всему, в чате креативного центра появляется сообщение о том, что тренировки по направлению «Леди Стайл» приостановлены до конца праздников, поэтому понедельник проходит под завалами о распечатанных курсовых работ и в беготне с зачёткой по корпусам и аудиториям. Половина вторника по той же схеме, а потом меня ждёт начало новогоднего марафона, который открывает праздничная ёлка в частном детском саду. Игровая комната украшена цветными гирляндами и мишурой, на окнах яркие наклейки весёлых снеговиков, Деда Мороза и Милой Снегурочки, а в центре стоит небольшая искусственная ель с картонным ограждением, вокруг которого мы прошли уже... Столько хороводов, что немного кружится голова. Наше сегодняшнее выступление основано на мультфильме «Холодное сердце». Малышня в диком восторге, а вот мы с гномами страдаем. У меня безумно чешется шея и спина от белоснежной накладной косы, которую с трудом удалось вплести в мои три пера. А голубое платье, такое колючее, будто меня облепило стая ежей Лёха то и дело трёт нос под ярко-оранжевой поролоновой морковкой. Коля всё время цепляется за мишуру большими коричневыми рогами, а Толя просто грустит, потому что ему досталась роль принца-идиота, которого в финале я, то есть Эльза, превратит в ледяную статую. С довольных жизнью среди нас только Ярослав в образе милого лесоруба и Кирилл, ведь на нём из костюма один новогодний колпак. Отыгрываю свою часть представления и ухожу в небольшую комнату воспитателей, которую выделили нам в качестве гримёрки. Толя сидит в кресле у окна и, заметив меня, кивает на тумбочку, стоящую в углу. «Ваше ледяное величество», — высокопарно говорит он, — «телефон скоро взорвётся». Нахмурившись, шагаю ближе и поднимаю мобильный. Номер незнаком. Колеблюсь всего мгновения и отвечаю на звонок. «Да?» «Арина, привет». От этого голоса едва ли не подкашиваются колени, но я быстро беру себя в руки. «Только не клади трубку, это Влад!» «Почему я должна тебе верить?» Интересуясь тоном, достойным настоящей королевой льда и метели. «Я бы подпрыгнул в доказательство своей подлинности, но, к сожалению, ты меня не увидишь». Облизывая пересохшие губы, дыхание учащается. Стас ни разу не позвонил мне и не написал со дня той идиотской проверки, и я уже почти смирилась. Даже подумывала о том, что стоит отменить концертный номер и оставить всё как есть. Не могу, правда, сказать, что мне очень уж нравится эта идея. В танец вложено так много сил, так много меня и моих эмоций, и я не хочу хоронить всё это, не показав хотя бы раз. Если ты звонишь насчёт генеральной репетиции концерта, то просто скажи, когда она. «Нет, я не за этим», — скованно отвечает Влад. «Тогда что тебе нужно? Помощь? От меня?» Удивлённо уточняю. Арина, Стас болен сильно. Тоже мне новость, усмехаюсь я. Я не шучу, говорит Влад серьёзно, заставив меня капельку устыдиться собственной чёрствости. Между нами повисает молчание, и внутри меня что-то содрогается, не давая положить трубку. Вспоминаю, как Стаса выбежал за мной на улицу без кроссовок и куртки, сжимая зубы. Тебе номер поликлиники скинуть? Нет, просто он... он... Мнётся, Влад. Слышу звонкий голос Лёшки из игрового зала. Мой выход через пару минут. «Влад, товарищи, я реально занята. Что ты от меня хочешь?» Стас третий день валяется варёным петухом. Он ненавидит больницы, от таблеток отказывается. Говорит, само пройдёт, только лучше ему не становится. «Арина, у меня два варианта. Позвонить маме, чтобы она приехала и вправила ему мозг. Или попросить приехать тебя, чтобы уговорить его лечиться добровольно. С чего ты взял, что мне не всё равно?» «Тоже температуришь? Конечно, звони Маргарите Ивановне». «Тогда она отменит ваш номер». «Мама против жертв здоровьем даже ради искусства». Толя жестами показывает, что мне пора готовиться, и я крепче сжимаю телефон. «Плевать, пусть отменяет». «Не думал, что ты так легко сдашься». «Даже не пытайся взять меня на слабо». «А на чувство вины надавить можно?» «Стас ведь в какой-то мере из-за тебя заболел». «Арина, я тебе больше скажу. Маме звонить я не стану. Стас мне этого не простит». А на сцену в субботу он всё равно выйдет. Даже с температурой, даже если лёгкие выплюнет. Он это сделает с тобой или без тебя. И кто знает, что может случиться. Травмы они такие, всегда неожиданные. Слышу какой-то шум из динамика, словно старая собака подавилась костью. «О-о-о!» — деланно бросает брат. «Он передаёт тебе привет». «Влад, это шантаж чистой воды». «Да, я знаю». «Вы, братики, друг друга стоите». «И это тоже. Так ты приедешь?» Времени всё меньше, думать некогда. Слышу ещё один приступ кашля и сдаюсь. Но не из-за хитрости Влада, которая, признаться, удивила. Дело в другом, в том, в чём я не могу признаться себе даже мысленно. «Скинь адрес», — говорю я и бросаю телефон Толи в руки, направляясь к двери.